Меня тяготит бремя собственности. Ха, а я ведь помню ещё, что до армии моё имя было именем Урагана. Какие драки! А, бегство по лесу с похищенной курицей под мышкой. М -м -м. Тайник во овраге, где я прятался, когда мне собирался мстить какой-нибудь оскорблённый муж. Борьба и буря. Радостная буря. Дэнни начал ощущать биение времени. Дэнни погружался на крыльце в такую мрачную задумчивость, что друзья испугались, не болен ли он. «Тебе надо бы выпить горячую настойку из целебных трав. Ты бы лег в постель, Дэнни, а мы приложим тебе к ногам горячие камни». «Может, ему дать горячего вина?» Но Денни не был нужен заботливый уход. Ему нужна была свобода. Целый месяц он тосковал, упорно смотрел в землю, бросал на своих заботливых друзей угрюмые взгляды, пинками отгонял ластившихся к нему собак. В конце концов, тоска оказалась сильнее его. Как-то ночью он бежал. Он ушел в сосновый лес и не вернулся. Это какая-нибудь очередная конфетка. Он влюбился. Больше на эту тему не говорили, но вот прошла неделя, и они не на шутку встревожились. Все вместе они отправились на поиски Денни, рассуждая о любовных похождениях и о помутившемся рассудке. Вечером, когда они усталые пришли домой То обнаружили, что там побывал вор Исчезли одеяло Денни Все припасы были украдены Все посмотрели на большого Джо-португальца Нет, Джо был с нами Значит, это сделал не он Это сделал Денни Он, похоже, сошел с ума Тревога и забота воцарились в доме Денни Мы, Мы должны, должны най... найти Денни Найти, да, наш да. друг безумен И с ним может приключиться беда Мы должны искать его по всему свету По всему? Да, пока не найдем Да, пока не найдем да.